Подремать удавалось только в уборных некоторые счастливчики залезали в собачью конуру там было тесно но тебе по крайней мере удавалось побыть одному больше всего мы боялись заболеть или прослыть лодырями лодырей передавали эсэсовцам а если ты заболевал и не мог больше работать то тебя отправляли в огромный лазарет где под видом лечения людей умерщвляли больницы были самыми настоящими лагерями смерти. В них загоняли в четверо больше народу, чем они могли вместить. Палаты были совершенно загажены. Дневная норма в больнице состояла из 250 граммов эрзац хлеба и двух литров баланды. В свою очередь эрзац хлеб состоял в основном из эрзац муки, а эрзац мука — из плохо размельченной соломы и мекины, в которой попадались и волокна дерева. Мекина, Полова и Солома раздражали кишечник. Организм не получал питания, наоборот, его все время истощали. И все это перемежалось побоями и издевательствами. Дубинка, не переставая, гуляла по спинам больных. А потом для нас начали жалеть и Мекину. Мекину заменили опилками. Иногда в хлебе было до двух трети опилок. Баланду варили из гнилой картошки и различных отбросов. И все это приправляли крысиным дерьмом. За день умирал иногда человек по сто. Выйти живьем из этой больницы было почти невозможно. Для этого надо было родиться в рубашке. Я один из тех, кому дьявольски повезло. Я попросту перестал есть их жратву. Пух от голода, но, по крайней мере, не сдох. Я быстро смекнул, что эта жратва — яд. «Теперь ты, мой мальчик, можешь понять, какими счастливчиками оказались те пленные, которые послали в город подбирать струпы и разбирать развалины. И еще ты можешь понять, почему мы считали Бориса сказочным принцем, который в конце концов взойдет на королевский престол. Ведь ему разрешили работать в садоводстве, плести венки, хотя он этому никогда не обучался. Специальный конвойный каждое утро отводил его туда и каждый вечер приводил обратно его не били наоборот одаривали разными разностями и еще правда этого не знал никто кроме меня и еще он был любим и сам любил но чем не сказочный принц что касается нас всех то мы не были сказочными принцами но все же оказались баловнями судьбы Нам, например, строго запрещалось дотрагиваться до трупов немцев и уносить их. Такой чести русские не достаивались. Обязанности наши заключались в том, чтобы убирать обломки с улиц, складывать их на тачки, чинить железнодорожные пути и так далее. Но когда мы разгребали развалины, время от времени происходило неизбежное. Рука русского или лопата, зажатая в руке русского, натыкалась на труп немца и тогда наступал столь же неизбежный перерыв в работе. Какое редкое счастье! Мы дожидались, пока не уберут труп. В садоводстве Бориса для него уже плели венки и украшали их цветами и лентами. Случалось также, что мы находили в развалинах сплющенные кухонные шкафы и буфеты, где еще лежала снеть. Случались и особо редкостные совпадения — В ту секунду, когда ты обнаруживал еду, конвойный глядел в другую сторону и ничего не видел. А в дни на нашу долю выпадало тройное счастье. Мы находили еду, конвойный ничего не замечал, и вечером нам не устраивали шмона. Однако стоило человеку попасться и крышка. Припрятывать еду запрещалось даже немцам. Что уж тут говорить о русских. С русскими расправа была короткая, с ними поступали так же, как поступили с Гаврилой Иосифовичем и Алексеем Ивановичем. Передали эссесовцам, хотя сделали им чик-чик. Если ты находил что-нибудь съедобное, то лучше было сразу все съесть. Жевать, впрочем, следовало осторожно. Правда, жевать во время работы не запрещалось, такой запрет не имел смысла. Что вообще мог жевать несчастный пленный? Разумеется, только краденую жратву. «Нам еще здорово повезло с майором, начальником нашего лагеря. Он сажал нас в карцер только по соответствующей жалобе и передавал в руки эсэсовцев лишь по настоятельному требованию фельдфебеля».